Ее рука все еще болела. Так сильно Сергей сжимал ее пальцы, заставляя снова и снова повторять обещание возвратиться. Ничто сейчас не имело значения. Она дала все клятвы, каких от нее ждали. Она готова была обещать Сергею Гору Фудзияму, лишь бы он выпустил ее. Анна ехала, как во сне. Стояла весна. Все сопки цвели черёмаха и вишней, сияющие белые облака — Сходили по склонам. Колчак встречал ее на вокзале, тревожно обводя глазами всех, кто выходил из вагона. Анна никогда его таким не видела. На нем была форма защитного цвета. Он заметил ее сразу. И по-китайски бесцеремонно, расталкивая толпу, устремился к ней. Анна Васильевна. Она взглянула на него и не нашла, что сказать. Внезапно ее охватила страшная досада. Столько усилий приложено для этой встречи, столько препятствий пройдено. Они обогнули с двух сторон весь земной шар, чтобы, наконец, сойтись в Харбине. А когда это произошло, оба молчат во власти странной неловкости. «Я чуть было не вообразила, что вы не пришли на вокзал», сказала, наконец, Анна. «Не узнала вас. Представляете? О вас нельзя было не узнать». Отозвался он холодноватым, отстраненным тоном, как будто разговаривал с кем-то чужим, с какой-то полузнакомой дамой. Анна покачала головой. Целый год прошел, И какой год? Я точно подурнела. Он рассмеялся. Деревянно, деланно. Вовсе не тем сердечным, теплым смехом, который она помнила. Не наговаривайте на себя, Анна Васильевна. Вы не можете подурнить. Анна пристально смотрела на него. Чужой, далекий человек, отпускающий дежурные комплименты. Да что в самом деле творится? Как такое может быть? Кто этот незнакомец? Так странно и неприятно, похожий на Александра Васильевича. На ей показалось, что это расплата за ту детскую эгоистичную жестокость, с которой Анна обошлась Сергею Сергеем Николаевичем. И тут Колчак произнес совершенно другим тоном. «Господи, милая, обожаемая моя Анна Васильевна, о чем мы говорим?» И крепко обнял ее. Закрыв глаза, Анна прижалась к его груди щекой. Ей вдруг стало хорошо и покойно. Она как будто обрела пристанище на земле.